Этот роман о любви и страсти, искренней, горячей, пылкой, о достоинстве и свободе, за которую человек несет ответственность. Этот роман о живом времени. Оно то сладко зевает, засыпает, то вдруг падает и разбивается на мелкие кусочки и устремляется в бесконечность. Можно ли потеряться во времени? Оказывается, можно. В воронке бесконечности заблудились и главная героиня, и страстно влюбленная пара, и даже целая страна. Время для них течет в ином ритме, прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино, часы тикают неестественно громко, и стрелки гнутся, ломаются. Но что это за циферблат, на котором нет часовой стрелки, и что это за воронка, поглотившая влюбленных, которые не хотят потерять друг друга во времени, и пространстве.